Глава девятнадцатая. Изабелла р о т т е л ь б о р Агнес была в шоке, точнее не так, В шоке, как и все мои люди, когда узнали, что я сделала. Госпожа графиня, ваш поступок, конечно, благороден и вызывает только уважение, произносит о задаче на н а с т о я т е л ь н ц е обители. Но, хмыкаю я, но как же ваши люди, госпожа? Вы сами утверждали, что в деревнях лютует голод. У вас столько планов было, планы никуда не делись. Обрываю ее. Вы переживаете, что мне не хватит средств на все задуманное, верно? Агнес опускает веки, подтверждая мои слова. Не волнуйтесь на этот счет. Золота достаточно, а будет еще больше н о в будущем году, как только с т а и е т снег. Золотая жила принесет достаток графству и его людям. А вот от беды нужно уберечься уже сейчас. За золотом будут охотчи все, от бедных до богатых. Представляю, какое п а л о м н и ч е с т в о начнется в м о е г р а ф с т в о Но об этом всем у м а л ч и в а ю Никчему знать настоятельница таких вещах, а то еще сон потеряет от тяжких дум. б ы в ш и й у п р а в л я ю щ и й Зиран разграбил графство до самого исподнего и припрятал награбленное в моем замке. А я такая нехорошая графиня взяла да и нашла это добро. Рассказываю и улыбаюсь ей. Агна скачет а головой. Лихое дело вы затеяли, госпожа графиня. благородное, но л и х о е Я буду на вашей стороне поддержу, потому как вижу, что вы добрый человек, да наивный. Думаю, нам нужно быть готовыми к приходу г р а д о п р а в и т е л й и служителей н м а р и я Знаете, госпожа графиня, они будут вежливы с вами, красивых слов скажут много, комплиментами осыплют, да выразят похвалу вашему поступку, а за глаза потом скажут совсем другое. Да еще и к о р о л ю отпишут по-своему, выставив вас в дурном свете. Как бы б е д ы не с л у ч и л о с ь потом с вами, драная политика, черт е возьми! У вас есть мысли, как предотвратить беду? – п р а ш и в ю эту мудрую женщину. Она снова прикрывает веки, говоря тем самым да. И не могу утерпеть. Отпишите королю сами прямо сейчас, госпожа. Не теряйте времени, и мы отправим письмо с нашим голубем. Если отправите письмо позже, то его перехватят люди градоправителя. или служителя, да и другие письма тоже начнут отслеживать, а сейчас еще есть время. Она права, я должна оказаться на шаг впереди, а лучше на тысячу шагов впереди всех этих благородных мужей. А что я должна, собственно говоря, написать королю? Ваш величество, извиняйте, но это снова я, графиня Изабель р е т т е л ь б о р Пишу вам вперед, стукачей, от которых тоже письма придут, свестю, ь что я в расторге всех рабов купила, ну так получилось. Откуда деньги? От з и р а н а В смысле не он сам выделил средства на покупку рабов, просто я нашла и взяла денежки, что он, собственно говоря, и стерил у графства. Так что имейте в виду, я не какая-то там сумасшедшая, я нормальная здоровая женщина с тонкой душевной организацией, дурных мыслей не имею. Людей мне стало жалко, вот и выкупил я их. Сердобольная душа. А чтобы вас все равно мысли черных не в о з н и к л о меня в монастырь у п е ч ь знаете, величество, я еще один д а р а м е ю очень очень крутой. Землю слышу у меня в графстве, в горах. Протянут золотой пояс, так что если не хотите золотишко потерять, то не пытайтесь от меня избавиться, а то фиг вам, а не золото, так что ли? Но тогда мне точно монастырь не упрячет, меня сразу на весельце вздернут или на костер отправят, или сначала одну, а потом д р у г о е для верности, так сказать. у х о -хо -хо. видимо, все мои мысли отразились на моем лице, потому что Агнес кладет свою теплую ладонь на мою ладонь, чуть сжимает ее и у ч а с т л и в о говорит. сообщите королю госпожа, что вам требуются дополнительные руки для ваших дел в графстве. Мастера, служанки, воины. Графство же после войны бедствует, а мужчин мало. И про золото не всю правду говорите. Скажите, что кое-что нашли в т а н н и к а х управляющего. Воровал он. Киваю, да воровал. Вот. Да и продали вы очень много своих личных вещей, дабы своим людям помочь. И люди ваши с ярмарки вернулись. Все ведь продали, госпожа. Точно, я -то совсем забыла про наши т о в е щ и и замка, п л а т ь е украшения, утварь, ткани. А я п о д т в е р ж у госпожа, ваши деяния и что сердце у вас доброе и что за т е л и богогодные у дела вы. Подпишусь под вашими словами в письме и печать свою поставлю. Агнес, у меня перехватывает дыхание. Как же мне повезло встретить такую чудесную и мудрую женщину. Хоть мне мудрости боги не отсыпали, т а к х о т ь спасибо за людей умных, что на пути встречаются. Как же я вам благодарна! Прям сейчас я напишу. Вы абсолютно правы. Пройдемте в мой кабинет. Как только послушницы всех расселят и накормят, мне сообщат. Я полагаю, вы захотите пообщаться с каждым невольником. Да, обязательно нужно со всеми приговорить. к и в а ю ей. Хорошо. Вот пергамент, перо и чернила. Как н а п и ш и т е позовите меня, я буду снаружи помогать остальным. Агнес, окликаю ее у самых дверей. Она смотрит на меня спокойно, никакого гнева, сердитости или злости, немного непонимания во взгляде любопытства. Но ведь это не так плохо, верно? Спасибо. Она коротко улыбается, кивает и уходит. А я сажусь за письмо, закусываю кончик пера и начинаю сочинять вступление. Эх! Приступим, и з а б е л и р е т т е л ь б о р Рассматриваю пятерых Килеранов. Внимательно г л я ж у на мужчин, отмечая для себя малейшие детали. Вольные воины, свободные клинки, верные своему слову и делу Килераны, выходцы из с у р о в о й восточной страны, где даже женщины обучаются воинскому искусству и владеют любым видом оружия. Как такие матерые волки оказались среди невольников? Вопрос, однако. Как вы попали в рабство? Задаю вопрос, закончив осмотр. Судя по незалеченным ранам и суровому взгляду, они отказались от помощи целителя. Гордость или нежелание быть о б я з а н н ы м и женщине? Думаю, то и другое. Как сказала мне Агнес, они от еды отказались, лишь воды напились и на этом все. Что ж, не зря начала з н а к о м с т в о и о б щ е н и е именно с Киллеранов. На мой вопрос мужчины долго молчат, с пренебрежением глядя на меня. Ну вот заговаривает один из них, тот самый, что так нагло и б е с т р е м о н а на меня глядел с помоста для рабов. Мы не отчитываемся за свои деяния и свою судьбу. Отвечает мужчина хриплым, словно простуженным голосом, да еще и с небольшим акцентом. Назовите вашу цену, чтобы мы могли стать свободными, или же сразу убейте. Мы не рабы, мы воины. Вот так сразу перешел к т о р г у и выдвинул свою позицию. Смело и глупо. Даже не поинтересовался, зачем я выкупила их. Ирдан со своими воинами находится на изготовке. Мало ли, что придет в голову Киллранам. Даже в цепях они опасны. Я не считаю рабами ни вас, ни тех других людей, что я выкупила. Говорю, глядя без страха и заискивания в глаза воинам. Я не собираюсь вас неволить. Мужчины напрягаются. Так и вижу суровость на их лицах и н е д ю ж н н у ю силу в руках. Решаю рискнуть. Поворачиваюсь к Ирдану и говорю ему. Освободи благородных воинов. Слова не должны расходиться с делом. Ирдан чуть дергается, но сохраняет лицо. Мы уже обговорили с ним этот момент, но мужчина все равно нервничает. Он послушно кивает и осторожно подходит к Килеранам. Только без глупостей, говорит он воинам с угрозой в голосе. Люди Ирдана синхронно с а ж и м а ю т руки на своих мечах. Несколько минут и з Килеранов сброшены ковы е цепи. Они труд шею и запястья. Хрустят суставами, разминая их от долгого пребывания в магическом металле. Ирдан напряженно, недовольно глядит на Килеранов, готовый с и ю м и н у т н вступить с ними в бой, возможно, даже со смертельным исходом. Агнес тоже волнуется, хоть старается и не показывать своего состояния. Женщине непросто. Впервые на её в е к у происходят какие-то интересные, необычные события. я в и л а с в о б и т е л ь с а м о г р а ф и н я выбрав не богатый, постоялый двор, о скромный дом Божий, да еще и дела страны творит. Родие богаугодные, но такие необычные для данной эпохи и суждения местных. Я сижу за столом и спокойно смотрю на мужчин. Когда они освобождены от атаков, указываю им на лавки со спинками, что были принесены в кабинет специально для общения с бывшими невольниками. Рядом стоит небольшой стол с деревянной посудой и кувшином с водой, если кому-то захочется пить. к е л л е р а н у с м е х а е т с я одними уголками губ, подемонстративно складывает сильные руки на груди. Его воины следуют его примеру. Вот как значит садают понять, что они сами себе хозяева и садиться не собираются. Они воины, они н е ж е н к и какие. А этот самый наглый похоже командир их небольшого отряда. н у да ладно, мы не гордые, но цену с е б е знаем. Пусть сейчас делают вид надменных в о я к не страшно. А если уговорю Киллранов, то получу великолепных воинов, совершенных убийц и верных людей к себе на службу. Поэтому представляюсь п е р в о е Я Изабель Реттльбор. Вот так просто и без титула. Пока. Пусть видят, что я готова общаться на равных. Выкупил я всех, потому как не приемлю рабства ни в какой либо форме. Оно п р и т и т моему женскому существу. Говорю спокойным и ровным голосом. Мужчины слушают. Главный глядит на меня уже с нескрываемым интересом, словно увидел перед собой белку, которая вдруг заговорила человеческим голосом. То ли еще будет. Всего лишь была ж б о г а т о й г р а ф и н и и х и д н о произносит Киллран после недолгого молчания. Вытешьте свое с ч а с т л а в и е Он видит во мне женщину, которая от нечего делать совершает глупые поступки и кичится ими. Ну-ну. Отнюдь, пока еще я не богата, отвечает мужчине без з лобы или о б и д ы Но надеюсь, в скором времени обогатиться. Ирдан не выдает своего любопытства ни жестом, ни мимикой. но я успеваю увидеть в его взгляде заинтересованность и миллион вопросов. Графство р е т т е л ь б о р с сильно пострадало после войны. Голды н и с ч т а уже н е г о с т и на моих землях, а хозяева. Муж мой пропал без вести, но я уверена, что он жив. Когда как другие считают, что он уже не вернется домой, не вернется ко мне. Ворон х е й м д где же ты? Управляющий, которому мой супруг доверил графство и меня, разорвал в земли до основания. Золото, на которое я всех выкупила, схороненные запасы этой п а с к у д ы И вы так легко расстались с золотом ради рабов? Удивляется мужчина. Решили оставить в голоде своих людей и н а д о в а т ь свободу невольникам? Все не так, как считаете. Пожимаю плечами. Мои люди больше не будут голодать и страдать. Но не об этом я хочу говорить сейчас. Предлагаю поговорить о вас. От мужчин прямо таки начинает исходить энергия воинственности и ярости. Он отдавит и одно лишь их желание, и мы все здесь покойники. Мне не нужны рабы, говорю осторожно, и вас ни к чему принуждать не собираюсь. Всего лишь смею предложить вам службу у себя за х о р о ш е е в о з н а г р а ж д е н и е Поверьте, это не блажь. У меня имеются планы, воплощение которых потребует повышенной безопасности, как моей, так и моих людей. Если мы откажемся, тут же спрашивает к и л л р а н Вздыхаю и отвечаю ему. Не скрою, я буду огорчена, но удерживать вас не собираюсь. Вы вольны в своей судьбе. Скажете нет, что ж, это ваше право. Так просто, мыкает воин. Вы заплатили золотом за нас, госпожа Графиня, освободили из рабства и не требуйте ничего взамен. Не требую, повторяя все тем же спокойным голосом. Мужчина долго молчит, но потом говорит. Мы не терпим долгов, госпожа Графиня. Вернувшись на родину, мы отправим вам дары, достойные вашего поступка. И можете не сомневаться, мы не поскупимся в награде за свою свободу. Не сомневаюсь, произношу с огорчением и не скрывая своих чувств. Нет, в ответа я ожидала. Значит, мы свободны. Уточняет к и л л р а н Киваю и произношу. Советую вам поесть, д да о б е р е д е т ь с я перед дорогой хотя как хотите. Вы взрослый м у ж ч и н ы а не дети. Ирдан д о с т а в немного денег на дорогу. Вы удивительно щедры, госпожа. С удивлением произносит мужчина. Пусть ваш Бог не спошлет вам легкой дороги на пути к вашим целям. Чуть не ляпнула Аминь. Благодарю. Мужчина кланяется, скрестив руки на груди, и перед тем, как навсегда уйти, произносит: м о ё имя Изамуханси. Из рода Кетцеро, госпожа. Киллране мое имя знает каждый. Если воли судьбы вы окажетесь на моей родине или вам понадобится помощь, он замолчал, но слова были не нужны. Я вас услышал а и замуханси. Если что, я найду вас. Тут кивает и уходит. Как жаль, такие воины. Ирдан, приводи женщины, детей. Говорю разочарованно. Не расстраивайтесь, госпожа Графенек. к е л е р а н ы свои нравны и непредсказуемы. Честно, я рад, что они не согласились. Но судьбы были свои планы.